417. Матерь огни йоги Оптимиста радует все, пессимисты все огорчает. Мудрый смотрит спокойно на все. Следовательно, и радость, и огорчение, и спокойствие не в мире, но в сознании человека. Ибо трое смотрят на мир, но воспринимает его каждый по-своему. Так и сокровищниц своего сердца каждый вносит свое.